На улице второй вышли в прохладу ночного парка и медленно пошли по дорожке мимо тщательно ухоженных кустарников. Два коротких вопроса. Как Рокарт с древними узнали, что я здесь, и что за свитки, которые ты искала в горах? После недолгого молчания начал разговор Сергей. Это не короткие вопросы. Но всё-таки. Узнали, потому что я отправила почтовую птицу Рокарту. Зачем?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 Ты думаешь, у созданий есть душа? Второй долго молчал, разглядывая луну, украшающую ночной небосклон, наконец ответил. Думаю, что есть, потому что существо, желающее любви, должно иметь душу. В моём мире, когда мне тоскливо, я часто перечитываю один роман. Дело происходит в далёком будущем. Некий охотник за искусственными людьми, которые отказались служить своим создателям, долго гоняется за главарём этих бунтарей. Потом находит его и убивает. Умирая этот главарь демонстративно выпускает из руки голубя, даёт понять охотнику, что он боролся не против своих создателей, а за свою независимую душу, точнее за возможность её иметь. Великий жест. Мечтательно улыбнулась девушка и предложила: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 Киплинг, да, мне эту книгу подарил Рокардх на день рождения. Она из разделенной библиотеки Азуров. И волки его понимают? Еще как, но пошли, это неудобно. Чем дальше, тем забавнее, двигаясь в темноте за своей хрупкой спутницей, крякнул Сергей. Молодые люди выбрались обратно на парковую дорожку. Устал? спросил Науло у гостя. Да нет, я же выспался, пожал плечами тот. Тогда я могу еще показать тебе колесо судьбы, сообщила девушка. Звучит интригующе, сказал Сергей. Навола провела его вокруг дома и показала на журчащий неподалеку ручей. Там. Они пошли вдоль русла ручья, пока тут не привел их к небольшому водоему с укрепленными каменными плитами берегом.